Глава 62. -я. Новые крылья. Прошло три дня с того времени, как мы взяли новую экипировку. До встречи! Я буду вас ждать! Встретимся в Урмуте! Я ожидаю вас здесь! Пока! Мы покидали Орессу, и Аманда, Дона, Старик Галус, Рандал и Дерт вышли нас проводить. Хороший попался город. Хотя в этом мире это единственный город, в котором я побывал, но в последнее время мне так начало нравиться... Ага. Okay. Что ж, отсюда идем на запад. В портовый город Дазу. В Дазе сядем на корабль. И так поплывем на юг. И через, как его называют, вход в Арейское море к огромному городу Барабара. Оттуда же наземным путем мы дойдем до Урмута. Хоть я и слышал разные истории о нем, все равно не представляю, каков он. В первую очередь надо сесть на хоть немного пристойный корабль. Хотя бы не грузовой, а пассажирский. Уже было бы неплохо. Если потребуется больше денег... Ты я планирую подзаработать в Дазу. Мы запаслись большим количеством зелий, да и на руках еще остался миллион золотых. Мы как-нибудь проживем. Что ж, Уруси, давай. Уруси слегка присел, и Фран тут же его оседлала. Хорошо держишься? Ага. Фран держится за поводья, прикрепленная к ошейнику. В ошейнике, изготовленном гаусом для Уруси, есть специальное крепление для коротенькой веревки. Благодаря ей уменьшается шанс быть внезапно сброшенным со спины. Хорошая работа, Галус! На передних лапах Уруси надеты браслеты из черного золота. Они немного увеличивают силу и ловкость. И что главное, изменяются в размерах вместе с Уруси. Так что должны решить нашу проблемку. Их тоже сделал для нас Галус. Невероятно! Он сделал все это за два дня. Может, что значит известный кузнец-гений! Урусси, вперед! Издав громкий вой, Уруси побежал на запад. Как же быстро! В мгновение ока, Ареса пропала из вида. Продолжай бежать в том же духе, У Руси. Следуем моему приказу, У Руси еще больше ускорился. По взмахам хвоста было видно, что он в приподнятом настроении. Вот только есть один ребенок, настроение которого падает все больше это Фран. Глаза болят! Наверное, для Фран это слишком большая скорость. Похоже, что из-за ветра глаза невозможно открыть. Управляя воздухом, я смягчил силу ветра. Теперь лучше. Да, теперь приятно! Отлично! Франт приощрился от удовольствия и наконец смогла рассмотреть пейзаж. А, что это было? Смотри, птица! А этой горы белая вершина. Так мы веселимся по дороге. Пейзажи, стремительно пролетающие перед нами, весьма необычные. Ко всему прочему, мы практически не замедляемся. Даже препятствия на нашем пути просто перепрыгиваем. Продвигаемся вперед по прямой. О, это демонический зверь? Где? Там, перед тем деревом. Идем. Идем. Продвигаясь, мы охотились на демонических зверей, которые попадались по пути. Похоже, что в этих местах нет сильных зверей. Они легко погибали всего лишь от одного дуновения у руси. Мы собирали магические камни, заготавливали мясо, а остатки кости съедал у Все-таки хорошо, что ничего не пропадает зря. Все время продвигаться на такой скорости мы не могли. Насколько демонически не был у Русси, лапы все равно устают. Да и многое приходится перепрыгивать, а от этого снижается мана. «Что поделаешь? Какое-то время пройдемся пешком». Хорошо проработал. Уруси, ты как? Слегка рыкнув, Уруси спрятался в тень Фран. У него есть два наука вхождения в тень. Погружение в тень и теневая переправа. Используя погружение, Уруси просто входит в тень. Но переправа — это передвижение с одной тени в другую. И если переправа потребляет достаточно много магической энергии, погружение ее практически не требует. Она тратится только в момент вхождения в тень. Но пребывая в самой тени, магических затрат нет. Поэтому, пребывая в тени, наверняка возможно самоустановиться естественным путем. А спрятавшись в тени Фран, можно передвигаться вместе с ней. Удобный, однако, навык. Что ж, идем потихоньку. Ага. Пообедав, мы двинулись дальше пешком. Местность здесь очень отличалась от резких окрестностей. Полосы леса то и дело обрывались, и на смену приходили болота. Но в отличие от проклятых волчьих болот, выходивших больше на саванну, эти были травянистые. За счет чего складывалось впечатление, что это поле. То есть мы уже настолько далеко от Арисы, что пейзаж изменился. Понятно, однако какая у Руси скорость. Прошло полдня, как мы покинули Арису. Ни о чем не думая, я смотрел на небо. Но вдруг у меня вырвался удивленный крик: "О, э -э -э! это что такое? А? Да вот живут. Да Вон там возле облака плывет по небу. Это парящий остров. Парящий остров? Это как? Фантастика! Серьезно, парящий остров? Остров, который парит в небе? Да это же просто мечта фанатов Гибли! А хотя дело даже не в этом. Просто невозможно не любить такое. Он прямо над нами. Одиноко плывет по небу. Даже просто глядя на это, не могу не унять волнение. Как он летит? Может это летающий кристалл? Или же искусство воздушной магии? Или что-то особенно фантастическое? А, -а, а как же хочет туда попасть! Слушай, разве это не удивительно? Фран не выглядел слишком удивленный. Возможно, в этом мире это, само собой, разумеющееся. Ага. Время от времени они летают. Серьезно? Это провал. Переродившись здесь два с хвостиком месяца назад, не знать о существовании такой прекрасной штуковины. Стоп. Погоди-ка. Если это такое обычное место, то и попасть туда должно быть несложно. Хочу туда пойти. Невозможно. А? Правда? Очень высоко. Похоже, что так высоко взлететь можно только используя какую-то специальную магию. И стоит это невообразимо дорого. Фран тоже не знает деталей. Но говорят, что для простых смертных цена такой экскурсии просто неподъемная. Похоже на космические путешествия в моем прошлом мире, да? Но я хочу туда. Скажи, а другого способа нет? Кажется, есть люди, которые самостоятельно могут туда долететь. Вот оно как. Наверное, небесный прыжок у Руси не достанет. Хотя, если прыгнуть до предела... У Руси, что думаешь? Похоже, что невозможно. Да. Это, наверное, слишком много маны затрачивает. А если мы сами взлетим? Не, нереально. Для полета есть лимит. И взлететь можно только до определенной высоты. Даже если использовать телекинез и взлететь выше, там нельзя будет поддерживать полет. Хотя есть эффект смягчения падения. А можно туда с помощью телекинеза добраться? Это нечестно, мастер. М? Я тоже. Хочешь туда? Конечно. В тихомолку идти запрещено. Вот так вот. Конечно, всем вместе это... А нет, погодите-ка, меня осенило. Я попробую кое-что. Если я взлечу с помощью телекинеза, а Фран будет стоять на моем лезвии, то мы будем горизонтально парить. Что ж, залезай. Залезать? Именно. Слово серфинг тебе ни о чем не говорит, наверное. Но в любом случае, попробуй встать на меня. Ладно. Фран, робкая, нога за ногой встала на мою поверхность. Ты в порядке? Да, было бы хорошо, если бы ты использовал парень. Еще надо бы смягчить силу ветра. Я поняла. У Руси, спрячься пока что в тени. Ну что ж, поехали. С помощью телекинеза я управлял парением, и мы взлетели. Я стал доской для серфинга фран. О, мы летим! Успех! Назову это телекинетический взлет! Сначала попробуем двигаться горизонтально. Франк, похоже, тоже в порядке. Кажется, закрепить ноги телекинезом было хорошей идеей. Постепенно набирая скорость, мы пробовали поворачивать влево и вправо, подниматься и спускаться. Да, вроде бы проблем нет. Ну как, идем туда? На. Да. Ну поехали! Я неуклонно поднимался, будто по нарисованной спирали. Невероятно! Мастер потрясающий! Вперед! Телекинез полный вперед! Парящий остров понемногу становился ближе. Остров, который был словно черное пятнышко, теперь стал размером с... кулак. Несмотря на то, что мы на такой высоте, где вот-вот нем в тучи, кажется, что остров дрейфует еще выше. Он просто невообразимо высоко. Но остров — это обычная скала, без какой-либо растительности. Интересно, что же сверху? Фран? А? Прости. Хотя я и старался изо всех сил, все же неся фран, свободно лететь по небу кажется невозможно. Для катапульта необходим был взрыв телекинетической силы. Но вместе с грузом это не работает. Даже если тренироваться, вряд ли получится выдержать больше 15 минут. Эх, а если бы все вышло, было бы у нас новый способ передвижения. Хотя удается развить пристойную скорость, так что можно будет использовать это, например, для обхода опасных мест. Как жаль. черт когда-нибудь обязательно доберусь туда приготовьтесь